Глава седьмая. Энджи. Я искренне радовалась, что теперь есть куда спрятать личные вещи от противной ящерицы. Все думала о месте Крашу. Шер вернулся, притащив большой контейнер с вещами. Как выяснилось, он взял их на складе, где имелось не только снаряжение, но и одежда на все случаи жизни. «Переодевайся. Посмотрим, что за контора, Авилья. Сейчас еще наш шоппер подтянется». Проворчал он. Я брезгливо подняла кончиками пальцев костюм, который Шерр мне выдал. Пиджак из темно-бордовой немнущейся ткани застегивался аж до самого подбородка и больше напоминал строгий китель. «Что ты мне дал?» — сучила безвкусицу обратно и добавила. «Я это не надену. И не уговаривай». «Мне лучше знать, во что обычно одеты инспектора налоговой службы. У них свой дресс-код, так что не выдумывай. У меня такой же костюм». Пояснил он. Я вдруг вспомнила о своей косметичке, и жизнь показалась не такой уж плохой. Плевать, надену эту униформу. В конце концов, золотистые пуговицы сочетаются с цветом моих волос. Ладно, все равно никто, кроме тебя и вампиров, не увидит. Скажи, а на чем полетим? На корабле, путь не близкий. Хорошо, только ты выйди, нечего на меня смотреть. С превеликим удовольствием жду тебя у выхода. Фыркнул Шер и позвал Краша. Я натянула китель брюки. Покрутилась, пытаясь рассмотреть себя. Но зеркало в кабинете зануды. Не нашлось. Вышла отыскала взглядом Шера. Он беседовал с незнакомым пареньком. Краш крутился рядом, высматривая прохожих. Никто не обращал внимания на наш внешний вид. И я успокоилась. «Видишь, я уже готова», — с гордостью сообщила ему. «Быстро на сей раз. Даже удивительно» похвалил шер сейчас проведаем бывшую румынию ансарийцы там до сих пор тусуются спросила с усмешкой вспоминая легенды о вампирах оказывается в каждой сказке есть только доля сказки они не изменяют традициям согласился шер мы вошли в огромный ангар там стоял тот самый круглый корабль на котором шер и утащил меня в свое время сейчас он показался мне внушительнее чем тогда «В темноте. Мы расположились в креслах у панели управления. Краж занял местечко на полу. Дверь закрылась. Экран вспыхнул синими и зелеными огоньками. Долго нам лететь?» — полюбопытствовал я у нашего спутника. «За час на месте будем, на дороге помехи», — пояснил молодой Упер. «И в воздухе тоже. А есть проблесковый маячок. Мы же не на прогулке». «Требуется веская причина», — отрезал шер А то, что где-то на людей охотятся, для тебя не причина. Может, меня там убивают тремя годами раньше, а ты так наплевательски к этому относишься. Шер, а правда? Быстрее на место прибудем. Предложил наш спутник. Ладно, один раз. Пробурчал Шер, явно недовольный, что кто-то вмешивается в его работу и проявляет инициативу. Он нажал на какую-то клавишу и раздался звук сирены. На схеме движения загорелась яркая красная линия. Компьютер корабля передавал сигнал другим транспортным средствам, которые пропускали наш полицейский катер. На место мы прибыли так быстро, что я и оглянуться не успела. И вскоре мы пошли на посадку. «Сядем в стороне. Немного прогуляемся. включая устал режим». Нудным тоном объявил Шер, пытаясь испортить мое задорное настроение. «Нас встретила неприветливая дождливая погода». «Мда...» Этой местности далеко до Парижа с его красотами. Унылые серые здания городка были под стать настроению Шера. Краша пришлось оставить в корабле, чтобы не привлекал внимания. Ящер обиделся, отвернулся, почесывая передние лапы одну о другую. Явно решил что-то сожрать, пока мы отсутствуем. Шли мы минут пять. И даже слегка промокли. Казалось, эти здания никогда не закончатся». Но вскоре добрались до места, которое указал навигатор в браслете Шера. Вот только на этом месте ничего сверхъестественного не нашлось. За домами было голое поле. Пустырь. Зря мы сюда притащились. Вынесла я вердикт. Шер Энджи крутила головой так, словно ожидала увидеть тут замок Дракулы. Кстати, Дракула являлся одним из самых отъявленных преступников ансарийцев Тогда законы о перемещении во времени были другими. И вампир пару сотен лет покрывал своих. Сначала сам землянином прикинулся, потом и других к себе переместил. Местный народец его уважал и боялся. А граф постепенно прижился, да кровушку попил. Особенно девушек молоденьких любил, вроде Энджи. Его собратьям доставались крестьяне и остальные. Но наши вычислили этого Дракулу. Теперь он отбывает срок в колонии строгого режима на станции за Юпитером. Операция по захвату преступной группировки вошла в учебники департамента. «Зря летели, зря надеялись», — доставала Энджи. «Нет ничего по этому адресу. Алену дали неверную наводку, а ты, Шер, повелся, наивный». «Верно, нет ничего», — согласился Райан, пройдясь по дороге. «Адрес точный», — сказал я на уверенность уже таяла. Что-то действительно не так. Но что именно? Догадка пришла внезапно, и я решил ее проверить. Достал из кармана миниатюрный прибор, который улавливал возмущение временного континуума. Мои спутники замолчали, уставившись на уловитель. А устройство вдруг подало слабый сигнал о том, что неподалеку, не так давно, нарушались границы секторов. «Вот оно!» воскликнул я. «Придется вернуться в прошлое на двадцать пять лет назад. Ансариц хорошо спрятались». «Шер, ты вообще в своем уме? Хочешь сказать, они из прошлого привлекают клиентов в будущем? Я думала, нельзя попасть в будущее. Или можно?» Голос Энджи стих. Я пожал плечами. «Возможно, все, Энджи. Нельзя ограничиваться тремя измерениями, а проверить версию стоит». «Эти уловители не всегда работают», — отозвался Райан, пока мы возвращались к кораблю. «Мой часто заводит не туда, куда нужно». «Поверку сделай, а лучше замени модель», — посоветовал я. Мы вошли в корабль, где с радостным урчанием поднялся с пола Краш. Взлетели и сделали круг, чтобы попасть в год, который указал прибор. Конечно, не стоило брать Энджи в прошлое. Если Саймон узнает, он будет недоволен. Но и оставить её одну я не мог». Вот только ей об этом знать не стоило. «Кажется, сейчас мы точно на месте», — указал я на здание, где перед тем находилось поросшее бурьяном поле. Теперь же здесь стоял вполне функционирующий офис. «Ничего себе!» — присвистнула Энджи. Я проверил стелс-режим и взял в сторону от зданий, пока нас не заметили. Над входом висела вывеска с логотипом туристического бюро. У офиса стояли припаркованные кары. Около них толпились ансорийцы, тыча пальцами в рекламные проспекты и что-то бурно обсуждая. Похоже, новички попались на тот же крючок, на который хотели заманить Алина. На тех, кто работал в конторе, были надеты фирменные плащи с тем же логотипом на лацкане. «Налоговая инспекция, разойдитесь. Внеплановая проверка». Смело рванула Энджи вперед. «Черт, что она делает?» Я тут же бросился за ней, догнав уже в коридоре здания. «Энджи, осторожнее!» — прошептал на ухо. «Что на тебя нашло?» «Там стоял один из тех, кто меня чуть не убил и ушел еще в Москве. Ты хочешь, чтобы он меня узнал?» Быстро зашептала Энджи. «Уверена?» — уточнил я. «Конечно, хоть и темно было, но я пока провалами в памяти не страдаю». «Ладно, заходим. Приготовились». В кабинете сидели трое ансарийцев Двое мужчин — агенты по продажам. Третья девушка. Довольно привлекательная, на первый взгляд. Но я знал, что под аппетитными губами, накрашенными алой помадой, за пару секунд появятся острые клыки, способные пронзить человеческую плоть одним укусом. Когда мы вошли, размахивая красными корочками, ансорийцы подскочили с мест. «Налоговая проверка!» Поступило анонимное обращение, что вы занимаетесь сокрытием доходов и обводными схемами бизнеса. — Не ждали никакой проверки? — возмутился начальник отдела, сверкнув оранжевыми глазами. — Все налоги исправно платятся. — Вот сейчас и посмотрим. Доставайте документы. — пропела Энджи. — Знаем мы таких, правильных. Ансарицы переглянулись, и старший кивнул девушке. Та вздохнула. «Я покажу, только смысла нет. Ваши здесь недавно уже побывали». Я не слишком разбирался в бухгалтерских отчетах, но знал, что искать в нашем случае нужно другое. Доказательство того, что бюро делает запрещенные временные перемещения. Только вот зря мы все это затеяли. Кажется, тут работа на неделю. Пока я читал отчеты, ансорийцы нервно переглядывались. Энджи рыскала взглядом по затемненной комнате пытаясь найти хоть какую-то зацепку. В двери ворвались было те двое вампиров, что стояли на улице, но их быстро выперли наружу. «Так где, говорите, ваше руководство? Кто у вас тут главный босс?» «Судя по документам, владелец бюро Амерон Эрс», — уточнил я. Ансарийцы нервно переглянулись, и я почувствовал напряжение. «Его нет на земле. Он на Ансаре», — ответила вампирша. «Он там постоянно проживает». «А что налогов касается, так все занесено в декларацию. Какие-то проблемы?» «Нет. Я закрыл файл. Ложная тревога. Нам пора, впереди еще три конторы», — поманил на выход Энджи и Райана. «Не думайте, что вам удастся скрыть от нас что-то. Мы везде настигнем, как кара небесная», — пригрозила напоследок Энджи. «Идем уже, кара небесная», — потянул я ее на выход. Площадку у конторы за время нашей проверки опустело. Каров не было. Ансарицев тоже. Будто они почуяли неладное. Вернувшись и убедившись в отсутствии хвоста, я снял стелс-режим корабля. А после того, как вошли, снова активировал его с браслета. Энджи. Там на самом деле был вампир, который напал на меня в Москве. Я его сразу узнала по длинным белым волосам подстриженным неровно, будто сосульки на карнизе. Странно, что Шер не понял, почему я от него дала дюру. Неужели подумал, что рвусь быстрее проверять документы? На корабле я, наконец, смогла расслабиться. Шер уселся в кресло пилота и повернулся ко мне и Райну. Итак, что мы имеем? Владелец туристического бюро проживает на Ансаре. С налогами у него полный порядок. Согласно документам, Экскурсии организуются для пребывающих сансары с целью ознакомления с красотами нашей планеты. «Шер, мы же в прошлом», — напомнил я. «В смысле, в будущем. Но в прошлом относительно того времени, когда Алину предложили экскурсию на сафари. Значит, этот самый таинственный босс дожил и до твоих дней». «Что-то в этом есть», — согласился Райан. «Здесь он, возможно, еще на ансаре, а в нашем году проживает на Земле». «Чёртовы ансарицы Прав был Урсус!» Выругался вдруг Шер. «Это ты, Хаммерон, всё просчитал. Нам нужно отыскать его в нашем времени». Я сняла себя здорово надоевшей форменный пиджак и повернулась к Шеру. «Ты возвращайся! Не болтай! Работа? Она не волк. В лес не убежит. Война войной, а обед по расписанию». Понесло меня, пока я отходила от шока. Я говорила всё, что приходило в голову. «Тоже думаю!» «Если они клиентов в нашем времени ищут, значит, преступник там. Кстати, ты и нашел хоть какую-то зацепку в документах?» «Все чисто, хотя некоторые платежи за транспортные услуги меня смутили, но это уже не наша компетенция». «До меня вдруг дошло, что я поневоле включилась в их работу. Эх, вот где мой миллионер или принц на белом звездолете?» «Опроси еще раз задержанных», — предложил Шеру райн Я все слова Урса осмысливаю. Странная они раса. Думаю, стоит глубже вникнуть в их психологию. Даже Аллен не рассказывает всего. Я вдруг вспомнила, что Аллен мне стихи читал. А он милый, если не думать, что он вампир. Нужно с ним поговорить. Вот этим и займешься. Смотрю, ты ему понравилась. Буркнул Шар в ответ. А до этого включу тебе познавательный курс об ансорийцах. Будешь сидеть в моем кабинете и изучать все досконально, чтобы в следующий раз не лезла напролом С Аленом тоже надо быть начеку хоть я ему и доверяю». «Ты же говорил, что есть нормальные вампиры, а я тебе почти поверила». «Есть нормальные, их большинство, но есть такие, кто будет до последнего притворяться пушистом чтобы потом укусить невзначай. Ладно, как ты там сказала про войну и обед?» «Ты запиши, запиши, Шер, эти две незыблемые истины», — искренне посоветовала я. «А то мне на голодный желудок. Думается плохо. Точнее, вообще никак. Я сама с Алином побеседую. Может, замечу что-то странное. Но с тебя новая косметика, вместо той, что твое чудище сожрало. Минимальный набор. Верну деньги с первой же зарплаты». Я вновь вспомнила о косметичке, что ждала в машине Шера но докажу свое право на нормальное существование. Со мной нелегко, а без меня скучно. С этой мыслью я показала Крашу язык, и тут наш корабль взлетел». Шер После обеда, оставив Энджи в кабинете изучать материал об ансарийцах позвал Краша и двинул к нашим заключенным. «Надо попытаться самому побеседовать с ними». Хоть они и не желают особо ничего рассказывать. По пути заглянул в свою машину и замер в недоумении. «Это ещё что такое? Интересно, как здесь оказался старый сейф из моего кабинета? Прямо мистика какая-то. Я решил пока его не трогать. Времени и так в обрез. Спустился в сектор дознания к нашему Квену. Краш не отставал не на шаг. Заключённого ансарийца провели в допросную». Я вошёл следом, дав знак коллегам записывать разговор. «Ну так что? Как тебя там? Угаон? Говорить будем? Или же снова в молчанку поиграем?» Краш глухо зарычал в торе моему голосу. «Я не могу ничего сказать. Я подписал договор». Ансарийца закатил алые глаза. Клыки блеснули перламутром. «Вижу, с тобой плохо побеседовали», — ухмыльнулся я. «Темновато здесь. Эй, Норрис, добавь-ка света». Лейтенант из отдела дознания щелкнул пультом, увеличивая освещение кабинета. «Что вы делаете? Это незаконно!» — громко возмутился ансариец. «Превышаете полномочия! Это недопустимый уровень!» «Так и было бы, будь это прямые солнечные лучи. Но это всего лишь галоген, так что зубы мне не заговаривай!» Я отлично знал, что ему ничего не будет от лампы, но ощущение точно неприятное. «Да выключите ее, наконец!» не могу, пожалуй, плечами. Но если заговоришь, обещаю долго не пытать. Мы знаем про подпольное туристическое бюро, которым 25 лет назад владел Амерон Эрс. Где-то подписывал договор. Нас не отправляли в прошлое, их агенты здесь. Такие условия просто сказка». «Норрис, ничего не видно», позвал я лейтенанта. добавка ка еще света». «Ладно, я скажу, только верните темноту», вампир Их рекламного агента звали Элеон. И про то, что 25 лет назад было не знаю ничего. Нас отсюда забирали. Очень хорошо. Продолжай. Энджи. Когда Шер ушел, я битых два часа смотрела материалы об инопланетянах Сансары. Занятная, конечно, у них история. Странные мрачноватые планеты находятся на удалении от своей звезды, да еще и скрыты пылевым облаком. Недаром они так болезненно переносят свет нашего солнца. У коренных ансарийцев свои законы и кланы. А еще они довольно развиты в техническом плане. Под конец лекции я задремала в кресле Шера. Учебный фильм уже закончился, и экран погас. Я проснулась от звука крадущихся шагов. Вот подумай о вампирах. И они тут как тут. «Какая встреча, Машери!» Алин галантно склонился и сжал мои пальцы поднес их к холодным губам и поцеловал. Мне стало не по себе, ведь я еще помнила страшные вещи, что увидела в учебном фильме. Едва не отдернула руку, но сдержалась. Все же Ален здесь тоже работает. «Ален, мне нужно у тебя спросить», вспомнила я о нашей встрече в Москве. «Все, что хочешь, дорогая, но сначала послушай. Я не спал всю ночь и написал тебе стихи». Томно зашептал он. «Ты, моя муза, «Моё вдохновение...» «Аллин, я вообще-то по делу. Может, стихи потом прочтёшь?» Я заставил себя улыбнуться. Аллин отбросил с и подозрительно прищурился. Отступил назад. «Потом, может быть, слишком поздно. Дела подождут. Ты только послушай. Твой запах тьмы густой поток. Манит ты тянет за собой. Ты словно соткана из звёзд, Что светит в тишине ночной». В плену твоих прекрасных глаз Готов я вечность провести И тысячи красивых фраз Мне хочется сейчас сплести. С этими словами он обогнул кресло И склонился надо мной. «Аллин, нет!» — отмахнулась я. «Я действительно хотела поговорить!» «Давай приступим порог невозможного. Такую, как ты, я ждал всю жизнь!» Говорил ансорит, совершенно меня не слушая. Но все же отошел на метр. Вновь надвинул на глаза локоны и продолжил цитировать свое сочинение. «Мой сладкий сон, моя печаль, Мой недоступный ангел мрака, Ты человек, о, как мне жаль, А я, потомок бурдалака, Я слышу, кровь твоя бурлит, В запретный плод не отпускает, Как будто есть в тебе магнит, Свободы он меня лишает, Лишь об одном тебя молю, Ты не лишай меня надежды. Однажды скажешь ты «люблю». Я буду ждать, о моя Энджи. Бархатный тон Алина действовал гипнотически. Я толком не понимала, что со мной. Зажмурилась и думала, что никто и никогда не посвящал мне стихов. Это так приятно. Голос Алина стих, и я почувствовала у своих губ прохладное дыхание. Открыла глаза и вдруг заметила мелькнувшие перед носом клыки. Теперь-то я знала, что их клыки имеют свою кровеносную систему и вовсе не являются классическими зубами, поэтому и могут увеличиваться в размерах, а также в них масса вкусовых рецепторов. Возможно, я преувеличивала, но действительно сильно испугалась. «Отойди, Шира позову сейчас!» Угрожающе зашипела я. «Ну и за что ты так со мной?» Обиженно отпрянул Ален. Я ничего не успела ответить, потому как дверь открылась и в кабинет вошел Шер, а за ним с довольным рыком влетел его зубастый чудик. «Не понял. А что это вы делаете на моем рабочем месте?» Грозно спросил Шер, и в его голосе отчетливо прозвучали нотки ревности. Шер. Я медленно закипал, разглядывая немую сцену. Казалось, сейчас пар злости сорвет крышку терпения, и я просто врежу этому Аллену, чтобы не лез туда, куда не просят Хоть Энджи и не моя девушка, но все равно. Отношения ансорийцев с землянами давно не редкость, хоть детей от такой связи и не бывает. Любителей экзотики хватает, но я консервативен и считаю, что нечего этим инопланетянам кадрить наших женщин. Так мы репетируем сцену из спектакля «Ромео и Джульетта». По департаменту объявили конкурс самодеятельности. Ты разве не знал?» — скрестив руки на груди, заявил ален «Энджи, ты согласилась на его провокацию?» «Неожиданно», — фыркнул я. «Да мне всё равно. Но давайте вы свои репетиции перенесёте в другое место, а мне дадите работать». Аллен послал Энджи воздушный поцелуй, и мне вдруг до зубовного скрежета захотелось натравить на него краша пока внештатник без защитного костюма. «Шер, я к тебе по делу шёл вообще-то. Я решил подписать тот контракт с туристическим бюро. Будем ловить на живца». «Но зачем?» — поинтересовался я, успокаиваясь. «Нечего поддаваться порывам ревности. Я всё понял. Координаты и даты преступлений связаны между собой. Если моя догадка верна, следующей точкой будет век семнадцатый». Хочешь испытать на своей шкуре соблазн? Но, возможно, ты прав. Я поговорю с Саймоном. Если он согласится, разработаем планы и обеспечим тебе прикрытие. Только не откладывай надолго. Каждый день на счету. Сам знаешь, мы можем действовать по запасной схеме. Когда Аллен покинул кабинет, я уткнулся в компьютер. Пытался что-то делать. Но присутствие Энджи сбивало все рабочее настроение. Энджи скучала листая в выданном ей планшете документы по последним связанным с ансарицами делам. шер а что такое запасная схема?» — вдруг спросила она. «Когда возвращаешься в исходную точку? на это предусмотрено в исключительных ситуациях», — неохотно пояснил я. «Почему?» «Есть один нюанс». «И какой же?» Энджи отложила планшет и обошла меня, искоса поглядывая на Краша. Мы не можем встречаться сами с собой. Это очень осложняет данный метод. Шир, как же все у вас запутано. Как уж есть. Может, поедем домой? Завтра Саймон должен получить ответ из МКВП. По поводу меня? Искренне надеюсь, они не удовлетворят просьбу Саймона. Как-то мне ваша работа не по плечу. И вообще, свободы хочется. Мне одному тоже лучше валилась же ты на мою голову. Давай, собирайся. Уже готова. Энджи поспешила к дверям, но ее реакция не понравилась Крашу. Он бросился наперерез, преградил ей дорогу и злобно зарычал. А ну отойди, пожиратель косметики. Угрожающе зашипела Энджи. Отойди, Краш. Она тебя не любит. Эй, больше по душе ансарийцы, прокомментировал я. На подходе к машине я вдруг вспомнил про появившийся в ней сейф. И меня осенила догадка. Я сообразил, что оставлял чип от кара около Энджи. «А откуда в моей машине взялась эта вещь?» — указал я на задний отсек кара. «Понимаешь ли, это я тут...» — опустила она голову. «Значит, я был прав. Кроме нее учудить такое некому. Как ты его сюда дотащила?» «И главное, зачем?» «Он мне очень-очень нужен. Мы же заберем его с собой ненадолго, пока я вынуждена у тебя прозябать». «Сначала скажи, для чего он тебе понадобился», — потребовал я. «Я же должен знать, зачем тащить в квартиру этот хлам». «Я тебе дома скажу. А хочешь, даже поцелую?» Она хитро прищурилась. Мои мысли, подобно резвым скокунам, тут же умчались в другом направлении. Я впился взглядом в ее губы, представляя, как буду терзать их, пока Энджи не попросит пощады. «Ладно, за поцелуй я так и быть согласен». «Ты шантажист», — заявила она, усаживаясь в машину. «С кем поведешься?» — парировал я. «Теперь-то я ей припомню все свои мучения. Надо же, вздумала флиртовать с Аленом. Энджи — моя находка, и на этом точка. А с Аленом побеседую по-мужски наедине».